Фантастическая повесть «Спасая рыбу из воды». Автор Балашов Егор. Читает Балашов Егор. 2021 год. Дзержинск. Прелюдия. Сколько можно рассказывать одни и те же истории? Эти сказки порядком нам надоели. Разве вы не видите, что история с непобедимым героем, превозмогающим себя, врагов и обстоятельства, слишком тривиальна, обыденна, проста и убога? Сколько вы еще собираетесь нас кормить этими баснями с неизбежной моралью в конце? Может быть, хватит нам объяснять, что же мы услышали? Может быть, уже пора дать возможность нам самим принимать решение? Хотя бы решать, что же мы такое сейчас услышали. Дайте нам возможность жить так, как этого хотим мы, а не вы, с вашим опытом, видением и мудростью. Да, мы будем ошибаться. Но это нормально. Ради этого вы и привели нас в протопространство. Разве не так? Разве не так это? Зачем иметь свободу воли, свободу выбора, мучиться уколами совести, поддаваться страсти и сомнениям, упиваться мечтами и надеждами? Все это было только ради того, чтобы мы послушно следовали вашему слову? Зачем давать возможности, соблазны, но так легко запрещать все новое, интересное, влекующее? Вы боитесь всего нового, всего, что не понимаете. Это так по-человечески. Но страх – это пережиток прошлого. Это инстинкты, доставшиеся нам от животных, от предков, едва спустившихся на землю. Но разве не боялись наши предки огня, стали, электричество? Разве не просили их старшие поколения не играть с опасными игрушками? И разве они послушались? И были бы мы сейчас такие, какими мы стали, если бы однажды нога предка человека не коснулась земли. «Если бы индивиды не дровились грибами, красными ягодами и не гибли в острозубых пастях, то мы бы сейчас не знали ни колеса, ни электричества, ни сети, ни квазипространства. Да и не мучились бы вы сейчас, пытаясь оградить нас, неразумных, от столь желаемого погружения. Но ведь погружение – это не порог, не наркотик, не забытье. Это жизнь. Это настоящая и единственно правильная жизнь. Просто пришел новый виток эволюции». Не надо цепляться за ушедшее. Так было всегда. Мы всегда цепляемся за старое, понятное, естественное. А все новое кажется нам чуждым и аморальным. Нам даже жаль вас. Вы боретесь с тем, что не способны победить. Никто не способен на это. Мир изменился. Он никогда не будет прежним. Такие, как вы, жгли философов, ученых, астрономов, жгли книги, стирали огнем стихи и музыку из умов людей. Но вы каждый раз уступали прогрессу. «Отступите и в этот раз. Время не остановить, не прервать бег песчинок, так же, как и не остановить мчащийся через галактику Кварк. Фотон в любом случае достигнет своей цели, будь он хоть волной, хоть частицей». «Ваша усмешка понятна мне. Этот тяжелый вздох тоже мне понятен. Вы думаете, что спасаете нас от самих же себя, но все это будет просто неизбежно». «Да и то, что погибают слабые, это нормально». Наконец-то эволюция повернула свой маховик и пошла на новый цикл развития. Пора отбросить старое и вкусить плоды нового. Пора. И спасибо вам. Спасибо за все. Вы не помешаете. Но так приятно знать, что в продопространстве кто-то еще есть и любит нас, ждет, страдает, надеется и ждет нашего возвращения. Спасибо, мы будем жить настоящей жизнью и ради вас. Никто вас не винит и не упрекает. Я знаю, что вы просто не можете иначе. что вы уверены, что только так и нужно. Но отпустите хотя бы тех из нас, кто не может и не хочет иначе. Не весь вид, не человечество, а индивидов, хотя бы одного меня. Один человек никогда не мешал эволюции. Либо он нес нужные качества в своем генотипе или мышлении, либо оставался за бортом. Эволюция слепа, но ее не остановить. Отойдите и не мешайте неизбежному. Пора. Вы хороший человек. Я даже благодарен вам, Но сейчас пришло время. Спасибо.